Звук и смысл. В работе воображения особое место принадлежит внутреннему единству звука и смысла. Арсений Тарковский написал когда-то. Я учился траве, раскрывая тетрадь, И трава начинала, как флейта, звучать. Я ловил соответствие звука и цвета, И когда запивала свой гимн стрекоза, Меж зеленых ладов, проходя как кобета, Я-то знал, что любая росинка — слеза. Пушкин называет своим поэтическим соперником Зримую воображением реальность, Которая открывает подлинное содержание поэзии И образ мира и в звуке, и в цвете, в чувстве. «В гармонии соперник мой!» Был шум лесов, или вихрь буйный, Или иволги напев, Или ночью море глу глухой, Иль шепот речки тихоструйной. Сквозь звучание поэтической речи Мы мгновенно видим атмосферу и настроение сцены. Весь день стоит как бы хрустальный И лучезарный вечера тютчев. Вся комната янтарным блеском озарена, Веселым треском трещит затопленная печь Пушкин. Пламя рдеет, пламя пышет, Искры брызжут и летят, Чучев. В сто сорок солнц закат пылал Маяковский. Рояль дрожащий пену с губ оближет Пастернак. Город во тьме засыпает, серб серебристый возник, Звездами снег осыпает Твой воротник. Цветаева. В звуках речи поэты И мы вслед за ними видим образы мира. С залива зыбкое стекло, Лесов таинственная сень. Пора, пора, рога трубят у Пушкина. Свищет ветер, серебряный ветер, В шелковом шелесте снежного шума у Есенина. Хлебников часто экспериментировал в своих стихах, испытывая самые разные выразительные возможности языка. В его творчестве прошла испытание и фонетическая значимость. Пожалуй, это своего рода поэтический эксперимент со звуковой содержательностью. Бобы обе пелись губы, веоми -э пелись взоры, пи -э -э -э -о пелись брови, ли и -э -э -э пелся облик, гзи гзи цепь. Так, на холсте каких-то соответствий, вне протяжения, Жило лицо. С помощью воображения образ, отраженный в словах, в гласных, согласных звуков, может приобретать любые оттенки цвета и потому совершенно по-разному звучать. Владимир Набоков вспоминал, это случилось, когда мне было семь лет. Я взял кучу кубиков с буквами и случайно обмолвил со своей матери, что их цвета неправильные. Мать Набокова тоже обладала синестезией и поняла, что мальчик имеет в виду цвета букв, возникающие в его сознании. Смешение чувств синестезия дана многим. Человек по-особенному воспринимает различные образы, символы, буквы, имена, запахи, телесные ощущения, и они ассоциируются с определенными цветами. Это было дано Кандинскому, Горькому, Цветаевой, Бальмонту, Пастернаку, Скрябину, Римскому Корсакову.